380 Август 24 Наш Уран, так говорим мы в учении. Венера, Юпитер – планеты, к которым можно устремить сознание. В пространстве намечаются объекты устремления, и к ним направляется сознание волей. Контакт с аурой планеты оплодотворяет сознание новыми нахождениями, и дальние миры становятся полем собирания жатвы. Сознание может собирать плоды нахождений в той сфере, в которую устремлено. Не следует только смущаться неизвестностью. Область неизвестного и неисследованного – самое интересное в смысле познавания новых элементов, а каналы мысли, прорытые в пространстве, открывают возможность дальнейших полетов мыслей. По земному считается бесполезным это устремление в область недоступного и неведомого, но оккультно это не так, ибо магнетизм мысли действует, невзирая на расстояние, и сознание обогащается новыми нахождениями. Потому, говорю, устремляйтесь в неизвестное, открытое пространство. Дерзайте. Сколько возможностей пресекает себе человек словами «не могу». Достижимо все, но для того, кто смеет дерзать, дерзайте. Дерзание создает такое состояние сознания, когда что-то можно прибавить к чему-то. Так важно, чтобы что-то было к чему приложить. Неимущему нечего дать, потому что прикладывать не к чему. Создайте такое состояние сознания, чтобы прибавление было возможным. Дары пространства проникают в сознание именно этим путем. На этом же принципе основано и притяжение родственных или созвучных элементов, и если они начали действовать, накопление знаний можно вести уверенно и спокойно. Нельзя в самом начале ожидать обильных поступлений, ибо слишком мало еще того, к чему возможно прикладывать, но растет мысль, а с нею и накопление». Магнетизм накопленного привлекает все новые и новые элементы, и область озознанного расширяется и растет. Также и отложенные в чаше сокровища не остаются лежать в туне, они тоже растут, от времени до времени, оплодотворяя сознание своими энергиями. Поступательное движение духа становится прочным и утвержденным. Путь найден к дальним мирам. Думайте чаще о звездах далеких. Не мечтание это, но знание мощных законов притяжения мысли. Действуйте мыслью открыто. 381. Август, 25. Каждая планета отличается по основному лучу своего владыки. Лучше всего ее достигать по лучу. Свет и магнетизм – луч светотени и луч магнитный, великие космические силы. В основе обоих – огонь. По этой причине и в себе должен человек огни пробудить, чтобы огнями общаться. Свет ауры и магнит сердца – средства общения. Свет соединяет, но притягивает его магнит. Они хотят изобрести снаряды для междупланетного сообщения, но весь аппарат для этого сосредоточен в самом человеке. Аппарат духа следует привести в готовность, приводится мыслью. Думайте о дальних мирах, отходя ко сну, думайте о них, просыпаясь, и мысль соединит разделенное расстояние. Мысль предпосылается каждому достижению. 382. Август 26. Проблески ясновидения и яснослышания бывают у многих, но всего труднее достичь яснознания. Какая-то степень его есть у каждого, но велика пропасть между яснознанием архата и обывателя. Иногда чувство знания подсказывает человеку то, что обычными чувствами он не знает, но от этих проблесков до яснослышания далеко. Увидеть пределы своих способностей иногда очень полезно для того, чтобы разрыв между тем, что представляет собой человек на самом деле, и тем, чем он себе кажется, не был слишком великим. Воображаемое качество или желаемое качество не есть действительность, лучше, когда они согласуются полностью. Ограничения свои надо знать. Возможность еще не есть достижения. Если говорю «все возможно сейчас», это еще совсем не означает, что возможности эти осуществлены. Приблизиться к осуществлению их можно, если оставив большое, начать с малого и даже мало малейшего. Гора состоит из песчинок. Из песчинок можно сложить гору, тоже и про мощь достижений. Накапливаются постепенно, с малого начиная. И для этого дана человеку бесконечная жизнь. На протяжении вечности можно достичь чего угодно, и когда говорится, что возможно все, к вечному путнику жизни обращены эти слова. Невременные мы, но беспредельные, и на пути в беспредельность, на пути беспредельном, конца не имеющем, конечно, достижимо все. С этим сознанием все достижимости можно идти в будущее и знать, что именно будущее является полем жатвы плодов тех возможностей, семена которых заботливо сеет человек в своем сознании в настоящем. Семена эти дадут свои всходы, значит, о посеве надо и думать. И если что-то недостижимо сейчас, но осознанно как нечто достижимое в будущем, достигнуто будет оно, если потрудится достаточно сеятель на ниве своего духа. Без труда ничего не дается. Если хотите достичь и иметь, приложите усилия. Но в принципе надо принять положение, что все достижимо. Идею все достижимости надо сейчас осознать, дабы ныне начать ее осуществлять. 383. Август 27. Сын мой, сон с играющими с тобой тиграми оправдался. Друзья, под прикрытием дел света, предательствуют. Конечно, не обошлось здесь без ярого участия темных. Канал воздействия продолжает функционировать. Друг, подпавший под темное влияние, опаснее врага. Конечно, охраню. Но знаете, как могут предательствовать друзья? Надо же, какими прекрасными словами и побуждениями прикрылось предательство. Авторы не знают о совершенном деянии тьмы ибо не подозревают, что темная рука руководила их действиями. Это тем более поучительно неосознанное предательство, не менее опасно, чем сознательное. И все потому, что обещание было нарушено и забыто. Можно ли доверять даже друзьям? Порою друзья опаснее врагов, ибо знают то, чего не знают враги. Оберегись от друзей. Один. И только учитель никогда не предаст, никогда не оставит. Суров путь познания человека. Как умело использует темное каждую возможность нанести вред и прикрыть его самыми благопристойными побуждениями. Сколько уже примеров имеешь того, как небрежные друзья в желании оберечь близких. Решение правильно, общение прекратить, ибо воздействие темных будет продолжаться. Друзья погубили столько дел и предали стольких. Оберегитесь от неверных друзей и опасайтесь их больше, чем врагов. Врага знаете, и потому можете защититься, но как защититесь от предательства друга, которому открыли себя? Друзей берегитесь, друзья предадут неожиданно и тонко, и особенно опасайтесь неосознающих своего предательства. Услужливый дурак опаснее врага. Глупость не оправдания, защититься нужно и от них. В книге жизни учителя много записей о всех видах предательства близких. Не огорчайся. Опыт очень полезен и ценен. Все обращу на пользу, даже вред, подбрасываемый темными. 384. Август, 28. Дадим понимание происходящему. Худо в мире. Равновесие проникло всюду, и каждый человек – разделился в самом себе. Как два врага стоят в человеке друг против друга, явление света и тьмы должен победить свет, но трудность победы усугубляется пространственным хаосом. Сдвинуты основания и колеблется всё. Люди пытаются ухватиться за что-то и мечутся в поисках опоры, но опора одна – и иерархия, и пока не придут к ней, разновесия не изжить». Людское неуравновесие отражается в планетном и вызывает его. Получается круг безвыходности. Нужно круг разорвать и найти выход, но не на том поле приложения энергии человечества, которое оно использовало до настоящего времени. Уходящие энергии имели свои сферы для проявления. Сферы надо сменить, старые заменить новыми, и при том так, чтобы и небо, и земля воистину стали новыми, новой землею, землей обновленной и преображенной, и новым небом. Последующие уходящие расы являют ярое сопротивление, цепляясь за изжитые формы жизни, чувств, эмоций и мыслей. Все подлежит полной замене. Вино новое наливают в меха новые. Нельзя утверждать новые формы жизни со старым мышлением, злобой, недоброжелательством, насилием, предательством, и всеми прочими накоплениями уходящей эпохи. Надо переменить все. Старое яро стремятся угнездиться в новом и, окрасив его своим ядом, отсрочить его сущность. Новое новым. Обновление мышления необходимо для преображения жизни. Неразоблаченные сторонники старой земли и прежнего неба пытаются внести их тьму в новые формы жизни, Пространственный хаос и антагонистические токи усиливают нагромождение прошлого и помогают темным укрываться под разными личинами. Но скажем прямо, кто против света будущего, тот против нас. Форма его выражения – гармония и согласованность, и прежде всего согласованность человека в себе самом. Вы, стремящиеся видеть мир согласованности, воплощенным на земле, Утвердите согласованность полную в микрокосмах своих. Свет войдет в мир через сердца человеческие. Говорю о согласованности сердца и равновесии духа. Если черные огни дисгармонии в сердце бушуют, сердцем таким в новый мир не войти. Сердце свое приведите в порядок. Нужна великая забота о сердце и великий за сердцем уход. Много сердечного яда в пространстве разлито, и много смердящих сердец. Хотим видеть мир согласованности и кооперацию общечеловеческую, всемирную кооперацию сердец. Путь таков. Через согласованность индивидуальную к согласованности общей Согласованность вашего микрокосма нужна не для вас, но для мира. Одно, утвердившееся в свете согласованности сердце, сильнее ста тысяч беснующихся сердец светом согласованного сердца и их, беснующихся, можно привести к гармонии. Работа над собою, самообуздание и овладение огнями сердца есть труд на пользу всего человечества, на общее благо, но отнюдь не личное дело, касающееся лишь самого труженика. Почетно и славно потрудиться для света и иерархии над сердцем своим. Светом его свет в других сердцах возжигается. Это работа над собою, и будет сотрудничеством в свете с иерархией света, сотрудничеством мировым и космическим. Надо лишь понять всю глубину и значение этого неприметного труда, без которого невозможно наступление сатья-юги. Лучи, идущего в мир владыки Майтреи, мощно устремлены пробудить в человеке сердце. Век сердца войдет через сердце и утвержден будет сердцами множеств в жизни земной на земле. Триста восемьдесят пять. О Матери Мира. Великая, ты в лучах света твоего объединишь в свете заблудшее стадо, и ты, ему пастыря давшая от начала времен его сознательной жизни, ты эпоху твою утвердишь на земле, и будет тогда едино стадо, и един пастырь, и свет сердца станет тогда светом мира, И свет сердец человеческих сольется в свете едином в фокусе великого сердца. Сердце человеческое, в лучах Великой Матери Мира ты мир победишь. И настанет тогда царство сердца. Эпоха сердца есть эпоха Матери Мира. 386. Август 29. Утверждаю неотложнейшую необходимость, умение владеть своими чувствами и эмоциями. Человек, не овладевший астральным началом в себе, раб. Раб обстоятельств и игрушка случайностей. Любою ценой стремитесь к власти над собою самим, ведь это единственный путь к могуществу Духа. Неужели можно на что-то сменять право первородства Духа и отдать себя во власть и на милость, и растерзание неистовой астральной оболочки. Никакая суровость, никакая жестокость, никакие цепи и узда, проявляемые по отношению к ней, не будут чрезмерными или излишними, ибо астрал — враг духа, угнетатель и унизитель его. И когда микрокосм человеческий разделяется в себе, враг этот поднимает свою голову, сбрасывает цепи обуздания, наложенные на него волей, и яро начинает стремиться низвести сознание человека до низшей возможной ступени. Слабое, безвольное, устрашенное, метущееся, омраченное, унылое существо являет собой человек, отдавшийся власти астрала. Картежники, пьяницы, наркоманы, порочники, жертвы его. Надо быть сильным духом, чего бы это ни стоило. Уже говорил, что уступка и подчинение власти эмоций – означает потерю того, ради чего допущены были эти переживания. Слабость Духа в любой форме осуждена, бесповоротно, губительны ее следствия. Слабости, слабости не являйте ни в чем, нигде, ни перед чем и ни перед кем и никогда. Поймите, что слабость Духа есть неотвратимая и неизбежная утрата чего-то и часто самого ценного для человека. Пусть они, себя не победившие, будут жалкими рабами астрала, но победитель, сужденный, идущий к владыке, не может стать жалким рабом. Пусть воля победителя уявлена будет во всем, в каждом действии, даже неоправдываемом той ступенью, на которую поднялся его дух. Будьте сильны даже в слабостях своих и никогда ничего не совершайте против своей воли. Пусть санкция воли наложена будет на все действия ваши, Каковы бы они ни были. Только сильным открыт вход царства огня, и мир огненный открыт и доступен. Самый хороший, самый прекрасный, но слабый и безвольный человек совершенно не пригоден к тому, чтобы стать учеником владыки. Будьте на недреманном и суровом дозоре всегда, чтобы тотчас же обуздать в себе малейшее проявление слабости духа, в чем бы и как бы оно ни проявлялось». Лучше потерять все и всех, но сильным остаться, чем все сохранить, потеряв силу свою. Ведь силы духа есть огонь, в духе горящий. Без огня – тлен и немедленное разложение астрального вещества. Разлагающиеся ходячие мертвецы, сколько вас позорит поверхность планеты и заражает пространство вокруг своим тлетворным дыханием? Костлявый призрак смерти смердящий – Смерть духа кроется под каждым уявлением его слабости. Будьте же сильными, воины света, и знайте, что только победивший доходит ко мне. Себя победивший доходит».